Глава седьмая «Не знаю, как ты», — проговорила Лерка замученным таким голоском, — «а я бы сейчас чайку попила». «Так у нее же кофе есть», — радостно напомнил я. «Давай кофе попьем». «Думаю, не стоит», — неуверенно сообщила она. «Чего так?» — удивился я. «Считаешь, что она здесь хреновая?» Строгий взгляд бывшей сокурсницы сопроводился очередным нравоучением. «Саша!» «Слово «кофе» мужского рода, и, следовательно, нужно говорить «он», а не «оно». Правда, некоторые считают, что «он» — это только молотый кофе, а растворимый — это «оно». Взгляд, и без того ужасно серьезный, приобрел дополнительную обстоятельность. Через пару секунд Лерка прыснула, отсмеявшись, сказала. «Сань, нет здесь растворимого кофе, есть только молотый, и вот если его заказать, то предстоит бессонная ночь. Не хотелось бы, знаешь». «Ага», — согласился я. Как моя бабушка говорила, слишком хорошо тоже не хорошо, но в смысле, что кофе хорошего качества сейчас для нас не подходит. В ответ Лерка только покивала. Я решил проявить заботу о сестре и вызвался пойти заказать чай в номер, но услышал совершенно неожиданный ответ. "Статьяны, поди сного поболтать собрался? Лучше уж я сама". Столь странная постановка вопроса меня сильно удивила. "Ревнуешь, что ли?" подколол я Лерку. Она скорчила гримасу жалости к убогому «Саша, я тебя умоляю, ты ведь мой брат, или ты уже забыл? Короткая же у вас, мужиков, память?» «Нет», — бодро ответил я сразу на всё. «Хотя в душе, конечно же, я всё-таки надеялся снова её увидеть». «Да-да-да, ты, наверное, в душе надеялся увидеть её в душе?» «Угадала?» «Странно, вот ведь издевается, но как-то по-доброму». «Да, Лера, именно так. В душе я действительно хотел бы увидеть её в душе, причём вместе с собой». «Как ты сказал, вместе с собой?» Лерка сощурилась. Как будто ты вправду не расслышала? "Да", гордо ответил я. "Тогда ладно, а ты мне показал, что ты сказал вместе с тобой". Мне понадобилось пару секунд, чтобы уловить смысл, и я, сделав мечтательный вид, ответил: "А было бы неплохо". "Ты маньякий извращенец", она наигранно сморщилась с презрительной гримасой, подглядывая за родной сестрой. "Фу! В чём подглядывать? Я планировал быть участником событий". "Извращенец!" И Лерка еще картиннее, сморщилась еще сильнее. Она даже отвернулась и сделала жест отстранения обеими руками. Я молча поулыбался, сам с собой секунд десять, потом спросил. «С чаем-то что будем делать?» «Пойду Аннушку позову». С этими словами она встала, расправила платье и направилась к выходу. В дверях остановилась и, повернувшись, сказала. «Прикинь, они здесь место позову, говорят, покликаю». И прыснула. «Ага, погуглю». Мы оба засмеялись, а я добавил. А то Нюрка Собака в fayet.net. Лерка опять засмеялась. Пойду погуглю, вдруг есть. Или пить. Пить это как раз нам. И ушла. Сначала я пробовал представить нашу жизнь в Австралии, но кроме мысли о душе, в голову ничего не приходило. Чтобы разогнать и их, я стал ходить по комнате. Потом по всему номеру. Достал из серванты чайник с драконьими головами, покрутил его в руках. Мне почему-то стало интересно, а нет ли в этом мире настоящих драконов. Или здесь их тоже просто придумали, хотя в нашем-то мире были динозавры. Вряд ли кто-то мог видеть живых динозавров, но ведь придуманные драконы на них подозрительно похожи. Всё это как-то странно и непонятно. Я поставил чайник на стол. Наверное, стоит попробовать попить чай из него. Нет, в смысле, не из самого чайника пить, конечно, а устроить чайную церемонию. Чай пить, короче, с применением, с использованием этого конкретного чайника по назначению. Да, придёт Лерка, предложу. Лерка почему-то всё не шла и не шла, или мне просто так казалось. Скук её вообще уже нет. Где-то часы. Я произвёл осмотр зала на предмет наличия часов. Ни на стенах, ни на столах не обнаружил. Удивился, посмотрел в своей комнате, тоже нет. Посмотрел в Леркиной комнате, а то вдруг она нашла их раньше и в себе утащила. Тот же результат. Странно. А как они тогда и здесь время узнают? Поиск часов отвлёк меня от ожидания Лерки. Их отсутствие постепенно вернуло к первоначальной проблеме. Интересно, где она шляется так долго? Или недолго? Ну вот опять, сколько время? Где часы? Хоть пришла уже, что ли? Снова пошёл в зал, посмотрел на чайных драконов на драконий чайник, заглянул ему вовнутрь, встал, походил по залу, подошёл к окну. О! Во дворе я увидел Терентия. Бритва, поговорить со знающим человеком это же то, что мне сейчас и нужно. Я накинул сюртук, взял кожаный футляр с бритвой господина Михайлова, надел картуз и вышел из номера. Спустившись по лестнице в фойе, я увидел ответ на вопрос про то, где шляется Лерка. Она, в общем-то, нигде не шлялась, а весело болтала с Татьяной. Увидев меня, она удивилась. Сашенька, ты куда? С Окимичом пойду поболтаю. Только далеко не уходи, напутство Лерка, чай будет уже скоро. Хорошо. И я вышел во внутренний двор, хотя, конечно, очень хотелось остаться. Но сочтя это неуместным, решил себя пересилить и следовать первоначальному плану. Занятой внутренней борьбой, я все же пошел к Акимычу. Он как раз закрывал сарай. Добрый день, Терентий Акимыч. Несмотря ни на что, мне удалось сделать так, чтобы мой голос звучал бодро. Добрый день, ваша милость, ответил Акимыч, но без особого энтузиазма. Мне пришло в голову, что человек может быть занят своими делами, да хоть бы и даже и не делами, а просто мыслями, от которых я его сейчас без церемон отрываю. Поэтому решил перейти сразу к делу. «Терентий Акимыч, я вот тут по случаю инструментом разжился», и, доставая кожаный футляр, добавил «зацените». При виде инструмента Акимыч заметно оживился. Приняв же его из моих рук, проявил заинтересованность, смешанную с удивлением. Он немного повертел футляр, а когда извлек из него саму бритву и внимательно рассмотрел ее, то взгляд его наполнился восхищением. «Уж не Роман Григорьевич или работа?» – с изумлением спросил он. «Его?» – мне удалось скрыть гордость в своем ответе. «Хороша игрушка!» — с благоговением проговорил Акимыч. «Токма, дорогая, поди, не бойся, по пяти целковых такие!» «Вот этого не скажу, не знаю», — смутился я. «Это как же?» — удивился мой собеседник. «Видите ли, в чем дело, Терентий Акимыч? Я не решил еще говорить ли Акимычу о моей встрече с Трофимом. Господин Михайлов мне ее презентовал и сразу поправился. Ну, подарил, в смысле. Вот поэтому я и не знаю, сколько она стоит». «Подарил?» — Акимыч очень удивился. Призадумавшись, он помолчал секунд 10, потом высказал предположение: "Чем-то видать вы, ваш милс, сильный муглянулись, значит. Колин вам такую вещь тут подарил?" "Ну я ж не девиц красных, чтобы глянуть, к кому ты. Мне показалось, что немного иронии не повредит." "Скажете тоже, ваш милость", усмехнулся Акимыч. "Чай не только этим одним человек другому приглянуться может. Вот, к примеру, друзья приятели, они ж тоже друг дружке чем-то приглянулись, а то и чего бы им приятельствовать? А то ведь и наоборот бывает." «Вы, ваша милость, коль на рынке были, да к небось и трошку турчу навидали?» Я насторожен кивнул. «Ну и чего? Глянулся он вам или как?» Акимыч как будто меня насквозь видел. В ответ я только криво усмехнулся. «Вот то-то и оно!» Акимыч назидательно поднял вверх указательный палец. «Злой он человек и нечестный, к тому же. Оттого и не глянулся». «Да», — согласился я, — «злой и нечестный». «Значит, свидали», — заключил Терентий. «Кабы кто ба каб ему побломал бы». Добавил он мечтательно. «То что?» Мне стало интересно. Но Акимыч не оправдал моих ожиданий и со словами «безобразить много» свернул тему. Повертев бритву в руках еще немного, он вложил ее обратно в чехол. «Справный инструмент», сказал он, возвращая мне подарок Роман Григорьевича. «Как есть справный!» «Керентий Акимыч, побрейте меня завтра, а то я сам чего-то боюсь такой-то бритвой». «А чего ж не побрить теда кем-то инструментом?» Он как будто даже обрадовался моему предложению. Покликайте с утреца, я и побрею. Как говорится, Зосимы расстались. Войдя в фойе, я не застал там ни Лерку, ни Татьяну, поэтому просто поднялся наверх. Я надеялся, что Лерка пригласит Татьяну попить с нами чай, но не взошло. В номере была только Лерка. Зато другая моя надежда, о которой я уже почти успел забыть, вот она оправдалась. Лерка тоже решила использовать в нашей чайной церемонии чайник с двумя носиками и сейчас наполняла его заваркой. Я надеюсь, не весь, а только одну половину. Снимай кафтанчик свой и садись. Раздевайся, ложись, здравствуй. Шутите, изволь, Александр Константинович, не отрывайся от своего занятия, Лерка глянул на меня одним глазом. Изволю, подтвердил я её догадку. Мне вдруг пришло в голову, что картус можно и у входа повесить. Я так и сделал. Потом, решив, что и сюртук тоже можно повесить здесь же, снял и водрузил его на гвоздь. Ну, там какая-то деревянная штука, такая гвоздь, не гвоздь, штырь какой-то, на него и повесил. Саня, ты бы пиджачок свой в комнату отнес бы, практически проворковала сестра. Да пусть здесь повисит, чего взад вперед ходить. Ну, фуражка, ладно, пиджак убери. Странно, то, в котором она все это говорила, мне показалось именно просительным. Ни намека на приказ в нем не содержалось. Ладно, сам не знаю, почему согласился я. Пока носил сюртук в свою комнату, пока повесил на спинку стула, пока возвращался в зал, в голове была натуральная каша из обрывков мыслей. Зашёл, сел за стол и всё кончилось. Чердак моментально опустил ни мыслей, ни слова, ни буквы. "Ты чай будешь?" очень челнораздельно поинтересовалась Лерка. "Да, что, не понял я?" "Просто ты сейчас сидишь с совершенно отсутствующим взглядом", поведала она. "И что? Ну ты так уже 3 минуты сидишь". Сказав это, Лерка сделала небольшой глоток из своей чашки, поставила её на стол совершенно пустую. Я посмотрел на свою чашку, чай в ней ещё не остыл. Это я по легкому дымку определил. Ты что, ждешь кого-то? Лерка налила себе еще чаю. Нет, с чего ты взяла? А чего тогда чая не пьешь? С этими словами она откусила кусочек от маленького пирожка, судя по темной вишневой начинке, сладкого. Я взял себе пирожок покрупнее, он оказался с капустой. Вроде бы простенько так, но вкусно. У нас таких не пекут, никто. Прихлебывая из чашки, я понял, что не положил себе сахар и сразу начал искать его на столе. Почти сразу я его обнаружил, но он существовал в другом, так сказать, агрегатном состоянии. Крупные куски неправильной формы, да еще и не белые, а буроватые. Видя мое взмешательство, Лерка пояснила, они здесь прикуск пьют. Да ладно, что-то не верилось мне в такое положение дел. Я без сахара пью, мне все равно. Откусив еще, я начал искать альтернативные решения. Вазочка с малиновым вареньем показалась удачным вариантом, и я быстренько перешел к сладкой жизни. Поговорил с Акимичем, спросила Лерка и отхлебнула чаю. Я прожевала очередной кусок пирога и ответил. «Да», и откусил снова. Лерка тоже прожевала и спросила. И что он сказал? И тоже снова откусила. Поскольку рот был у меня занят, то наступила небольшая пауза. Сказал, что вещевую бриту мне Роман Григорьевич подогнал. Пирожок мой кончился, я взял другой. Он оказался с грибами. Очередная пауза. Лерка прожевала первой. «Завтра, когда пойдем на рынок, нужно будет к нему зайти». Я справился со своим куском. «Для чего?» — не стал ждать ответа и продолжил поедание пирожка. Собеседница тоже никуда не торопилась, отдавая должной выпечки. «Маникюрный набор мне нужен». «А-а-а!» — протянул я с набитым ртом. Лерка с набитым ртом говорить не стала, поэтому разговор опять ненадолго прервался. Я Татьяну попросила, чтобы она с нами завтра пошла, показала магазинчики разные с дамскими штучками. Я чуть был не ляпнул с какими, но рот мой так удачно оказался занят, что у меня появилась возможность самому найти ответ. Поэтому я задал другой вопрос. А сама она где? Сразу впился зубами в остатки грибаного сноперашка. Когда Лерка справилась со своим, то я наконец узнал ответ. Пошёл к Дмитрию Францевичу отпрашиваться. А что, может не отпустить? Следующий пирог оказался с луком и яйцом, мой любимый. Хотя здесь даже он был намного вкуснее. Может, Лерка налила себе третью чашку. Плохо. Хотел насладиться ее обществом? Вопрос с легкой издевкой. Я про магазины с дамскими штучками ничего не знаю. Да и откуда бы? Легкая издевка никуда не делась. А как тогда? Ситуация казалась мне неразрешимой. Лирка в задумчивости принялась жевать постилку. Похоже, не я один в затруднении. Наше размышление прервал стук в дверь. Затаив надежду, я пошел открывать. Не то чтобы надежды мои не оправдались. Просто не все. То есть решение в полный рост стояло на пороге, но не такое, как я ожидал. И все же я взял себя в обе руки и сказал со всей возможной учтивостью. «Добрый день, Ольга Павловна!» И сделал приглашающий жест. «Прошу вас». «Добрый день, ваше сиятельство!» Сказала вставая Лерка, еще и книг сыну успела сделать. «Блин, вот я и шаг простужен, она же графиня!» «Да полно вам, господа!» Махнула рукой Морозова. «Ни к чему столь официальное титулование, лишнее-то. Имени отчества вполне достаточно будет». Повисшую неловкую паузу Лерка довольно удачно разрядила. «А мы тут плюшками балуемся». И как же я сам-то про склад не догадался. А вслух с наигранным возмущением сказал, обращаясь к сестре. «Это же моя фраза». «Ах, прости, прости, Сашенька», — молитвенно сложив руки на груди, запричитала она. Сиятельная Ольга Павловна посмотрела сначала на Лерку, потом на меня и снова на Лерку. По ее хитрой усмешке нам стало понятно, что она догадалась про то, что здесь какая-то игра». Улыбаясь, графиня Морозова обратилась к Лерке. «Господа, не жаль же прошу просветить мне насчет этой фразы» и перевела взгляд на меня. Я же, как всегда, в таких случаях протупила, и Лерка опять взяла слово. «Видите, Ольга Павловна, в наших краях есть такое обычай. Да даже не обычай, так, добрая шутка. Если внезапно в комнату заходит девушка, то кто-то из молодых людей принимает крайне застенчивую позу и произносит эту фразу в знак того, что очарован». Морозова рассмеялась. «Милые обычаи. То есть это всё шутка, и не надо ничего воспринимать всерьёз». «Именно так!» – кивнула Лерка. «А что означает принимать крайне застенчивую позу?» – спросила у неё графиня. «Ну что, братец, теперь твой выход покажи». Я показал, пошарков ножкой, совсем как мужчина в полном расцвете сил. «Изумительно!» – восхитилась Морозова. «Обязательно братьев ночью. Просто прелесть». Потом она перестала улыбаться и по очереди, посмотрев на меня и на Лерку, спросила. Но это ведь все шутка, это же не всерьез. Да, да, дружно закивали мы. Морозова облегченно выдохнула. Я вдруг испугалась, что они так начнут объясняться с барышнями, а те чего доброго примут это за чистую монету. Нет-нет, заверил ее Лерка. Это именно шутка, о сути которой осведомлены обе стороны. Она спохватилась. Кстати, о плюшках. Чаю откушать не соизволите. Графиня улыбнулась так, словно прощала собеседнице неуместность прозвучавших слов. — Соизволю. И почему-то выжидательно посмотрела на меня. Я тупил, натурально ничего не понимаю. Лерка сделала страшное лицо и прошептала одними губами, но очень отчетливо. «Стол — Стол! Блин, ну конечно. Я как смог и справился, чем вызвал у гостя еще одну улыбку. — Обожаю эти чайники, — сказала она, когда Лерка поставила перед ней чайный прибор. Стала разливать чай. — Да, — удивилась моя сестра, — а мы, представьте, впервые их здесь увидели. Но вы правы, вещь чудесная. От предложенных закусок гостья отказалась, да и чай-то пила больше из вежливости. Пришла она определенно не за этим, а, скорее всего, поговорить о чем-то важном. Так и оказалось, когда чашка ее наполовину опустела. «Господин Ли просил меня, как старосту первого курса, помочь вам обустроиться и побыстрее включиться в обучение», сказала графиня Морозова, глядя по очереди на нас с Леркой. «Он говорил, что прибыли к нам издалека, и что козни врагов оставили вас без вещей и, возможно, без документов». «Совершенно верно», — подтвердила Лерка. «Все-таки быстро она ориентируется, не то, что я». «То есть у вас нет ни вещей, ни документов, ни денег». «Ну, денег немного есть», — сообщила сестрица. «Саша вот сегодня в город ходил, приобрел себе кое-что, а я завтра планирую». «Валерия Антуанетта, вам не стоит ходить одной», — тоном нетерпящим возражений сказал графиня. «Здесь так не принято, да и небезопасно это. Народа в городе всякого хватает». «Так а я одна и не пойду», — заверил ее Антуанетта. Саша, он уже город немного знает. Рынок-то уж точно. «А что вы собираетесь покупать на рынке?» — осведомилась Ольга Павловна. Лерка потупилась, немного ответила. «Судя по рассказам брата, вряд ли там вообще стоит что-то искать. Он и сам себе ничего там не присмотрел». «Это верно. Ничего приличного там просто и быть не может», — поведала гостья. «Рынок, он ведь... да, пустое». «Но я бы всё-таки на него взглянула». Лерка сделала мечтательное лицо. Саша сказал, что он очень большой. — Большой, — удивилась графиня, — разве в вольном городе меньше? Свой вопрос она сначала адресовала взглядом Лерки, но быстро поняв, что той пока еще не с чем сравнивать, обратилась ко мне. — Александр Симеон, вы находите, что наш рынок больше, чем у вас в Синбирске? Оценив мое замешательство, она пояснила свою мысль. — Господин Лис сказал, что вы прибыли из Синбирска. Видя, что яснее никому не стало, поправилось. Вы же его по-другому как-то называете. Славный город или как? Вольный? — Вольный, — уточнила Лерка. — Только мы ведь там случайно оказались. Мы даже не догадались, куда нас занесло. А там, откуда мы родом, наверное, весь город меньше, чем ваш рынок. — Господа! — воскликнула графиня. — Вы говорите загадком. Я решительно ничего не понимаю. Неужели вы из-за хребетья? Мы с сестрой переглянулись. Похоже, она стала нашу очередь не понимать. Видимо, наше недоумение перекинулся на графиню. Она вопросительно смотрела на нас, а мы на нее. Наконец Лерка выдавила себя. — А за хребетье-то что? Лицо Морозовой стало сосредоточенным, похоже, она подбирала слова для объяснения элементарного. «Мы так называем захребетное наместничество», — пояснила она, но, видя, что сказанного недостаточно, добавила. «Река Этиль, пограничная река на правом берегу Руссия, а на левом как раз захребетное наместничество Сибири». Нам, конечно, эта информация была очень полезна, но ситуацию не проясняла никак. Наше молчание графиню запутало еще сильнее. Господа, у меня сложилось впечатление, что я сейчас вам сообщил нечто такое, о чём вы раньше даже представления не имели. Но ну как же такое возможно? Ольга Павловна, как можно учтиве сказал я. Мы хорошо представляем, где находится река Итиль, и то, что она, протекая в целом с севера на юг, впадает в Каспийское море. Лёгкий кивок графиня ободрил меня. Хребет, это, как я понимаю, Уральские горы, снова кивок. Наверняка, ниже Вольного города, простите, Симбирская вёрста до Кана 200, но на левом берегу стоит город Самара. Но да, оживилась наша гостья, и вы оттуда очень хотела сказать да, но нет, ваше сестство отрицательно покачала головой Лерка. Мы из Кернса. Это рядом с Самарой, попытался угадать Морозова. Лерка в ответ очень грустно вздохнула. Это в Австралии. Леркины слова заставили нашу гостью глубоко задуматься. После минутной паузы она наконец призналась: "Боюсь, господа, что я никогда не слышала о таком месте". Мысленно я облегчённо выдохнул. Это значит, что наша легенда оказалась удачной, и все свои странности мы теперь легко будем списывать на обычаи далекой Австралии. Правда, надо будет еще придумать, почему мы говорим на русском как на родном, а никаких иностранных языков не знаем. Точнее, почему я их не знаю, а Лерка довольно сносно лопочет по-английски. Лерка картинно удивилась. «Да неужели, Ольга Павловна?» Моя сестра с таким искренним удивлением смотрела на нашу гостью, что я даже забеспокоилась, как бы чего лишнего не сболтнула. «Вы правда ничего не знаете о нашей стране?» «Господа, я боюсь показаться крайне невежественной в географии, но, клянусь вам, даже не слышала». Лерка сокрушенно вздохнула. «По крайней мере, это из-за крайней удаленности от Старого Света». «А где же расположена ваша Австралия?» — с неподдельным интересом спросила Морозова. «В южном полушарии. От Китая на юг верст, наверное, тысяч пять будет, а то и все шесть», — как смогла, объяснила Лерка. «Я тоже задумался, а вот правда, как без карты про такие вещи говорить?» И вообще, а какие территории у нее здесь уже известны, а какие еще нет? Вряд ли здесь материки по-другому расположены, свьягод на месте. Между тем, Морозова пришла в себя после такого потрясения. Господа, вы меня разыгрываете? Похоже, она нам не поверила. Это же безумно далеко. Да и насколько я помню географию тех мест, там же океан. Ей вдруг пришла в голову светлая мысль. Вы что, на острове живете? Можно и так сказать, ответила Лерка за нас обоих. Да нет, вы должно быть шусти, господа, воскликнул графиня, хотя, сказала она уже более мягким тоном. Шутка оригинальная. Ваш сиество, Ольга Павловна, влез в разговор я. Я бы с радостью на карту миров взглянул. Это возможно? Я же просил, Александр Семенович, называть меня по имени-отчеству и по возможности обходиться без титулов, с оттенком лёгкой досады напомнила Морозова. Ольга Павловна тогда уж и вы меня по имени-отчеству парировал я. Александр Константинович, или же просто Александр? Шенка Сиджанович рекомендовал на местный манер миноваться. Лерка тоже решила вставить свои пять копеек. Меня, если по имени и отчеству, то Валерия Константиновна, можно просто Валерий, ну и Валерия Антуанетта тоже ничего. Графиня покивала, принимая новую информацию, помолчала, потом вернулась к моему вопросу. «По поводу карты. В школе есть такая. Сегодня мы туда уже не попадем, а вот завтра можно попробовать. Все-таки учебный год уже окончен». Она не окончила фразу и развела руками. «А в какое время?» – спросила Лерка. «А то нам завтра еще на рынок надо попасть». Морозова задумалась. «Полагаю, что после завтрака будет удобнее всего». Ее ответ продел новый, совершенно закономерный вопрос. «А во сколько у нас завтрак?» «Вот молодец, все-таки Лерка спросила, во сколько у нас?» «Я бы медведь сиволапой непременно спросил бы, во сколько у вас?» «Так ведь во сколько пожелаете, вас только и подадут», – сказал Морозова. «Как у нее все просто! Во сколько пожелаете? А во сколько пожелаете, в шесть или в десять?» «Опаньки, я аж подпрыгнул!» «Ольга Павловна, а как вы здесь время определяете? Я нигде не видел часов!» Она молча открыла свою редикюль и, достав оттуда серебряные карманные часы на цепочке, протянула их мне. Я машинально взял их в руки и сразу же глянул на циферблат. Часовая стрелка находилась между римскими цифрами 4 и 5, а минутная? Минутная отсутствовала. Наверное, у меня была слишком глупая рожа в этот момент, потому что графиня озабоченно спросила. «Вы же умеете этим пользоваться?» «Да, конечно, выдавил я из себя. Только немного непривычно, когда минутной стрелки нет». «Как нет?» — удивилась Лерка. Я передал часы ей. Она, приняв их, немедленно на них уставилась. Ее брови дернулись вверх. «И правда нет». Немного покрутив часы в руках, она нехотя протянула их хозяйке, которая не применила уточнить. «Господа, что означают ваши слова минутной стрелки?» Мы с Леркой приглянулись. Я кивнул по дельнице, и она ответила «наши гости». Видите ли, Ольга Павловна, там, откуда мы прибыли, на всех, абсолютно на всех часах, помимо часовой стрелки, имеется еще и минутная. Потом, видимо, сообразив, что здесь может не существовать понятие минуты, пояснила. В одном часе 60 минут, а в каждой минуте по 60 секунд, поэтому на некоторых часах стрелок не две, а три – часовая, минутная и секундная. Морозова выглядела крайне удивленной. «Господа, я восхищаюсь вашим прогрессом, но к чему, может быть, нужна такая точность?» Я и не устоял и поумчил. Существуют ещё и секундомеры. На них нет часовой стрелки, но есть стрелка, которая показывает десятые доли секунды. Поколебавшись пару секунд, решил добить её, всё-таки она сомневалась в моей способности определять время по часам. Сам не видел, но отец рассказывал, что есть секундомеры, которые отсчитывают даже не десятые, а сотые доли секунды. Добить мне получилось, если после Леркиных слов о секундной стрелке графиня мягко говоря изумилась, то сообщение десятых и сотых секунды поставило её в тупик. Взгляд её потупился, пару минут она безмолвствовала. Нашей с Леркой глаза встретились, и сестра постучала указательным пальцем по голове. В ответ я руками и глазами сделал жест, обозначающий слово "что?". Лерка махнула на меня рукой, как на непроходимую тупицу, но вслух ничего не сказала. Господа, взгляд у нашей гостьи всё ещё был расфокусирован. У меня нет оснований не доверять вашим словам, но всё это звучит так удивительно, что я даже не могу себе это представить. Графиня перестала смотреть в пространство. Первым в ее поле зрения попал я, но, наверное, сейчас ей удобнее говорить именно с Леркой. «Я согласна, что стрелка от считывающей минуты, несомненно, была бы очень полезна, но все остальное...» — она развела руками. «Ума у нас только непостижима, что просто не укладывается в голове». Наша гостья снова ушла в астрал. «Ольга Павловна...» — Леркины слова вернули ее в реальность. «А как бы и нам разжиться такой вот штучкой?» Лерка пальчиком аккуратненько указал на часы, которые Морозова в сумочку так и не убрала. Швейцарские, как и эти месяцы, наверное, только через три, а то и четыре. Впрочем, в городе можно приобрести творения тобольских мастеров. Не так точны, но вам ведь сейчас все равно. Мы покивали. «А почем они?» – осведомился я. Морозу вопросительно посмотрел на Лерку. «В какую цену?» – перевела та. «О, нет, этого я не знаю. Мне моя тетушка на именина подарила тому лет семь назад». «А в городе нам где их поискать?» – спросил я. Спросить-то спросил, а сам подумал, что горд я всё равно ещё не знаю, так что какая разница. Ну спода, наши гости вся как-то оживились. Вы ведь, верно, горд-то наш вовсе не знаете. Так лучше будет, если я завтра с вами поеду и всё вам покажу. Но Ольга Павловна возразила Лерка. В какое время нам готовым быть? Морозов задумался, что-то прикидывая. Удобнее всего, а карту завтра желайте посмотреть. Мы с Леркой переглянулись и синхронно пожали плечами. Если можно послезавтра, то завтра и ни к чему. выкрутилась Лерка. «Право, не знаю про послезавтра», задумалась Морозова. «Я тоже задумался, а так ли уж важно нам на эту карту смотреть вообще? Нет, вообще, конечно, надо, а вот надо ли завтра?» От этих размышлений нас всех отвлек раздавшийся стук в дверь. «Войдите», сказала Лерка, и в дверь вошел Шенн.